Марголин поднял худое плечо, пошевелил бескровной бледной ноздрёй и сказал, «А, понял. Вы считаете, что мне, еврею, неприятно клеймить этих извергов?» «Наоборот. Именно мне особенно омерзителен еврейский национализм. А если евреи-тягодея к Америке становятся препятствием в движении к коммунизму, То мне не только себя родной дочери не жалко николай андреевич понял что зря заговорил о любви ротозеев больных к вовсе уж если человек родной дочери не жалеет то с ним следует говорить чеканными формулировками и николай андреевич сказал еще бы обреченность врага в нашем морально-политическом единстве Да, это было тяжелое время, и лишь одно утешало Николая Андреевича. Работа его шла хорошо. Он словно впервые вырвался из узкого цехового пространства и вторгся в живые области, куда его раньше не допускали. Люди стали тянуться к нему, искали его советов, радовались его отзывам, Обычно равнодушные редакции научных журналов начали проявлять интерес к его статьям. Как-то ему звонили из ВОКСа, учреждения, которое никогда не обращалось к Николаю Андреевичу, и попросили прислать рукопись еще не оконченной книги. ВОКСу хотелось заранее поставить вопрос об издании ее в странах народной демократии. Николай Андреевич, по-особому глубоко волнуясь, воспринимал приход успеха. Мария Павловна была спокойнее его. С Коленькой случилось лишь то, что не могло, по мнению Марии Павловны, не случиться. А перемен в жизни Николая Андреевича становилось все больше. Новые люди, возглавлявшие институт, И выдвигавшие Николая Андреевича все же не нравились ему. Кое-что отталкивало его от них. Их грубость и необычайная самоуверенность, их манера обзывать научных противников низкопоклонниками, космополитами, агентами капитала, наимитами империализма. Но он умел видеть в новых людях главное — дерзость, силу. не прав был, кстати, Мандельштам, назвавший их безграмотными идиотами, догматическими жеребцами. В них не узость была, а страсть, целеустремленность, идущая к жизни и рожденная жизнью. Потому они ненавидели талмудистов, абстрактных теоретиков. И они... Новые начальники в институте, чувствуя в Николая Андреевича человека с иными взглядами, привычками, все же относились к нему хорошо, доверяли ему, русскому человеку. Он получил теплое письмо от Лысенко. Тот высоко оценивал его рукопись, предлагал ему сотрудничать. Николай Андреевич плохо относился к лысенковским теориям. Но письмо от знаменитого академика-агронома было ему приятно. Да и работы Лысенко не следовало огульно отрицать. Да и слухи о том, что он очень опасен для своих научных противников и любит прибегать к полицейским аргументам и доносам в научных спорах, видимо, были преувеличены. Рыськов... предлагал Николаю Андреевичу выступить с научным развенчанием изгнанных из биологической науки космополитов. Николай Андреевич отказывался, хотя видел недовольство директора. Тому хотелось, чтобы общественность услыхала гневный голос беспартийного русского ученого. А в это время ходили слухи, что в Восточной Сибири спешно строятся «Огромный барачный город». Говорили, что эти бараки строятся для евреев. Их вышлют так же, как уже выселили калмыков, крымских татар, болгар, греков, немцев, поволжья, балкарцев и чеченцев».